Глава 6 Ксан сидел на скамейке и о чем-то сосредоточенно думал. При виде меня он оживился. «Получилось?» «Получилось». Я отдала ему визион и присела рядом. «Только это все равно не доказательство. Запись, сделанную тайком, без свидетелей, суд не примет». «Нам это и не нужно», — ухмыльнулся он. «Для убийцы мы выберем подходящие моменты». Он поставил заклинание тишины и внимательно прослушал запись. «Не жестче, чем с собой», — повторил Ксан слова Славасали. «Драный хаос». Сколько же сломанных жизней из-за желания уязвить обычного бабника. А Фернанд Бера прекрасно себе поживает и даже не подозревает, чем обернулась его мимолетная интрижка. «Салли не единственная в мире прошенная девушка», – отозвалась я. Никто не заставлял ее принимать стимуляторы и потом молчать о последствиях. Она могла признаться ректору. Ей вынесли бы строгое предупреждение и заставили пересдать экзамены после того, как вернется магия. Она должна была рассказать родителям о беременности, ведь каждый новорожденный маг — великая ценность. В конце концов, кто ей мешал открыто передать дочь нам или Дину? «Маленькая ложь, большая ложь, преступление, пособничество убийцы», — Ксан согласно склонил голову. «Знаешь, в одном сале права. Ее историю нужно рассказывать студентам в качестве наглядного примера. Многих она удержит от безрассудства лучше, чем просто запреты». «Идем?» — уточнила я. «Идем». Он убрал заклинание и поднялся. Когда мы перенеслись в главный корпус университета, часы на башню прозвонили ровно в семь вечера. Суета улеглась, в опустевшем коридоре наши шаги вызывали гулкое эхо. Для порядка Ксан постучался и после раскатистого прошу распахнул дверь кабинет ректора. «Эля, добрый вечер, присаживайся». «Ксан, там не нужен», — обрадовался Грол. «Тут твоя служба прислала мне анкеты трех возможных преподавателей правоведения, мол, выбирай. Не поможешь советам». По бумагам все прямо только из гармонии вылезли, один другого краша. Ректор протянул документы, Ксан быстро их просмотрел и ответил без колебаний. «Бери, Дера, не ошибешься». «Интересно», — заулыбался Грол. «Я выбирал между двумя другими. У них и уровень силы выше, и список послужной внушительнее». «Безусловно, они отличные следователи. Однако преподавателю нужно еще и увлекательно подавать материал и держать дисциплину. Дера подходит идеально, но решать тебе. Ты же будешь с ними беседовать?» Жду их завтра с утра. Прости, ты, наверное, пришел по службе, а я тебя отвлекаю. Надеюсь, не очередной обыск? Нет, всего лишь вопрос. Дэни, существует ли некое подобие ключа от сейфа в этом кабинете, который отпирает его в период, когда нужно снять ауру бывшего ректора и заменить на ауру нового? Грол ухмыльнулся. Ключ Кирвана, но это в корне неверное название. Кирван жил в 13 веке, университет основан в 7. Вряд ли целых 500 лет мои коллеги меняли ауры вручную. Очевидно, ключ создан вместе с сейфом, а сейф – ровесник главного корпуса. «И где этот ключ хранится?» – подался вперёд Ксан. «Здесь». Гролл повернулся к стене и приложил ладонь. «Тайник реагирует на прикосновение Нужно дотронуться до строго определённого места. Не знаешь, никогда не найдёшь». Кусок обоев засветился, и в небольшой нишу появилась золотая статуэтка в виде крылатой птицы с герба Венеи. Гролл почтительно взял её и протянул к Ксану. «Довоназначенному ректору достаточно поднести его к сейфу. Дальше дело техники, снять старую ауру и наложить свою. А если не снимать?» «Тогда сейф просто откроется и закроется». Грол прищурился, изумрудные глаза превратились в узенькие щелочки. «Я так понимаю, следующий твой вопрос будет о тех, кому известно об этом ключе?» Ксан вернул ему усмешку вместе со статуэткой. «Угадал, сколько таких посвященных?» «Сам ректор, его помощник и два-три преподавателя, пользующихся особым доверием. В настоящий момент это Элары триг и Верт. Третьим был я. Рин показала мне ключ 30 лет назад. Можно ли определить, что сейф открывали? Увы, это же не взлом. Защита не потревожена. Ужасно, поморщился Ксан. Фактически любой может получить доступ к содержимому сейфа. Ну ты загнул, возмутился грол Пять уважаемых магов не любые. К тому же не забывай, что на кабинете ректора стоит защита, которая не пропускает никого, кроме преподавателей. По горячим глазам Ксана я поняла, что он тоже удовлетворен. «Да, это обнадеживает. Спасибо, Дэнни». «Не за что», — ректор замялся. «Ксан, я понимаю, что не должен спрашивать, но следствие ведь еще ведется. Практически закончено. Ее казнят?» Гурл опустил пушистые ресницы. «Дэнни, я не имею права разглашать служебную информацию», — мягко ответил Ксан. «Голове до сих пор не укладывается». Ректор взъерошил белоснежные волосы. «Я же учился у Ринт». Затем 50 лет с ней отработал. Эх. Он вернул на место статуэтку, которую до сих пор держал в руках. «Не знаешь, Лия не ушла домой?» — поинтересовался Ксан. «Вчера я подписал официальное заявление об увольнении хочу забрать документы». «Возится еще», — поморщился ректор. «У меня такое чувство, что ринт держала ее за красивые глаза». «Да чего, бестолковая девица? Ничего не успевает, постоянно что-то забывает, все путает. Занимает должность почти 40 лет и словно в первый раз выполняет свои обязанности полностью». К новому учебному году подыщу себе другого помощника. Мы распрощались и вышли. Перед следующей дверью Ксен скрестил пальцы виновато покосился на меня. Я повторила тот же студенческий жест. Удача нам требовалась, как никогда. Лия заносила данные из папок в информационную базу университета. Набирала текст медленно одним пальцем. При нашем появлении она жалобно вздохнула. «Не могу больше. Хоть ночуй прямо в кабинете. Элар Грен, вы за документами. Сейчас найду. Где-то здесь я откладывала». «Не торопись, Лия!» – успокоил успокоила Йоксан. «Мы не спешим!» Он сел в кресло и уткнулся в Визион. Я тоже присела. Лия рылась в стопках на столе. Перебрала одну, другую. Ключи отобрал Дин. Голос Сали, записанный на Визион, в тишине прозвучал особенно громко. Он поймал дочь в тот момент, когда она возвращала их обратно. Разумеется, она все отрицала. Дин бросился в особняк, увидел мертвого Веста и в ужасе прибежал ко мне. «Простите!» Ксан поспешно убрал звук. Нечаянно нажал на воспроизведение. «Это ведь Элара ринт Спросила Лия. «Да, мы с Элей только что от нее. Я был прав. Вести Арарду отравила не она. Но с упорно покрывает преступника и не называет имени. Ничего, у нас теперь достаточно зацепок, чтобы к утру предоставить службе настоящего убийцу. Представь, Лия, какой это будет сюрприз для нашего руководства». Водушевленно подхватила я. Элара Ринд два с половиной месяца молчала, а сегодня заговорила. пожалел оксана Так и сказала, если бы не ты, унесла бы тайну с собой в гармонии. Лия нечаянно смахнула лежащие на краю документы на пол, неловко наклонилась и задела следующую стопку. В результате весь пол оказался усыпан бумагами. Ох, какая я неуклюжая, что натворила? Теперь разбирать полчаса не меньше. Эларгрен, Эля, не хочу вас задерживать. Давайте я сама занесу вам документы домой. Хорошо, с легкостью согласился Ксан и поднялся. так ждем вас, Лия, обещаем даже напоить чаем. Дома пришлось первым делом кормить кота, который сделал вид, что умирает с голоду. «Если у вас есть кот, любая проблема вторична». Ксан беспокойно расхаживала из угла в угол, пока я не пригрозила ему кулаком. Тогда он присел и начал вертеть в пальцах чашку. Звонок раздался минут через двадцать. Я пошла открывать, кот путался под ногами. «Нашла», — бодро отрапортовала Лия и протянула мне бумаги. «Проходи», — я распахнула дверь. «Ты ведь еще не была у нас в гостях?» «Нет», — покачала она головой. «Прекрасный особняк. У меня по сравнению с ним не дома домик. О, здравствуй, кот! Как ты вырос? Целый котища!» «Если не прекратит так лопать, расти будет уже в ширину. Идем, отдашь Ксану документы. Ничего, что мы попьем чай на кухне?» «Конечно». Ксан разливал чай. Отставил чайник, забрал бумаги и поблагодарил. «Отнесу сразу в кабинет, чтобы не заляпать. Эля, а где то печенье, что мы вчера купили?» «В кладовое, сейчас достану». Когда я вернулась с печеньем, Лия в одиночестве разглядывала кухню. «Красота какая! У некоторых гостиные хуже обставлены. Вот что значит богатый магический род». «Разве у вас не так?» — вежливо поинтересовался подошедший Ксан. «Увы, мне никто наследство не оставил», — улыбнулась лия и первая, как гостья села за стол. «Мне пришлось сначала снимать со стула кота, который тут же забрался ко мне на колени. Поэтому вы позаботились о себе сами, ардалия инро спокойно спросил Ксан. «Или ардалия Корн?» «Ведь директор Корн ваш отец?» же мне отец леня возмутимо отпила чай нищий преподаватель университета зачем спрашивается заводить ребенка когда ты не можешь его обеспечить да к тому же в такой юности когда дети только мешают хотя он и не скрывал что мое рождение случайность а моя мать одноразовая подружка еще и человек то есть он вам лгал и о том что ваша настоящая мать с сенсаалиорринт вы не знали на секунду лия застыла затем осторожно поставила чашку на блюдце вот и оно что А я-то гадала, как у него хватило сил на менталку. Она повернулась ко мне. Улыбка по-прежнему не покидала губ, но в глазах появилось нечто неприятное и хищное. Всегда думала, почему так несправедливо устроено в жизни. Кому-то и силы, и деньги, и лучшие парни. Вот ты, Эля. Изумруд, миллионерша. В мужья отхватила бирюзового мага. А сама пальцем для этого не пошевелила. Все тебе досталось лишь потому, что ты дочь Ордо. Ты убила моего отца. Пальцами обеих рук я обхватила чашку с чаем. Косвенно виновата в смерти матери Ксана. Лишила нас с детства любящих родителей. И до сих пор завидуешь? Ордо отравила ринт Лия, не отрываясь, следила за моими руками. Салли взяла на себя вашу вину, заметил Ксан. Как когда-то отсидел за вас в тюрьме ваш отец. Мы это докажем, Лия. Начнем с того, что под ментальным воздействием допросим Корна. Найдем свидетелей незаконных трансформаций. Разберем на части магический ключ от шкафа с эстролом и отыщем сходство с вашей аурой. Есть много методов добыть неопровержимые доказательства. Он поднес чашку с чаем к губам. Я отметила нетерпеливый взгляд Лии. Ксан понюхал чай и отставил чашку обратно. Наша гостья не сдержала разочарованного вздоха. Кот вытянул шею и заинтересованно потянулся к чашке. «Не лезь!» Я мягко оттолкнула усатую морду. «Там яд, без вкуса и запаха». «Вы ничего не докажете!» С нажимом произнесла Лия. «Возможно, нам и не придется», — усмехнулся Ксан. «Рина, снимай невидимость». Воздух в углу сгустился и превратился в довольную Рину с визионом в руках. «Есть!» — громко заявила она. «Заснята, Кэссиан. Пустая пипетка у нее в лифчике. И не страшно держать острол так близко к коже. а «Вот и все, Лия!» — Ксан откинулся на спинку стула. «Ничего не хотите добавить? Больше нет смысла молчать». Ее рука метнулась к моей чашке, но натолкнулась на невидимую преграду. «Слишком легко. Вас ждёт суд и публичная казнь». Ли обвела нас взглядом, от которого мне захотелось поёжиться. Это было страшно. Улыбчивая, милая, малость ленивая девушка, любящая сладости и безграничная злоба в глазах. «Ненавижу», — выплюнула она. «Богатый, успешный. Провалитесь в хаос». Рина деловито надела на руки Лин браслеты-блокираторы. «Ответьте на один личный вопрос» сан старательно держал себя в руках. Эмоции выдавали лишь ярко-блестящие глаза. «Почему вы отравили лимонад в бокале, а не в кувшине?» «Потому что я не способна на перемещение тяжелых объектов». Лия истерично расхохоталась. «Вы что же, думали я, как дурочка подливала яд на глазах у Ордо?» «Нет, я смазала стекло и оставила отравленный бокал на кухне. Вошла в спальню, представилась дочерью Корна, смиренно призналась в преступлениях, выслушала гневную проповедь, покаялась» а потом, когда Ордо отвернулся, и поменяла бокалы. У меня прекрасно получаются малые пространственные переносы. Он, сильнейший маг, ничего не понял. Обидно, что он так быстро умер. Стоял, кривил свою холеную морду, и тут дзень валяется в лужу лимонада пополам с осколками. Откуда вы вообще узнали о бокалах? торчала полдня в вашем роскошном особняке. наблюдала за бурной личной жизнью великого вести Ордо. Голос Ли сам стал похож на яд. Когда хозяева уверены, что их дом надежно защищен, Они становятся такие невнимательные. Пришлось мне глядеть визу-сериал «Ардо и его женщины». Крайне увлекательно. Жаль, на горячие сцены у меня не было билетов. Обстановку спальни я изучала лишь через дверь, когда ее открывали. Однако бокалы я заметила. «У вас закончились вопросы, Эллар Грен? Или вы хотите поинтересоваться любимой позой мамочки?» Ксан стиснул губы и поднялся. «Вопросы вам будет задавать следователь в присутствии свидетелей». Эллар Эйнро. Моё любопытство удовлетворено. Он отошёл в сторону, перебросился с Граем парой тихих фраз. Два мака из экспертного отдела с величайшей осторожностью упаковали чашки с ядом. Я же сидела, гладила кота и смотрела на Лию. Раньше я верила, что в момент поимки убийцы испытаю огромную радость. Забрыгаю от счастья, произнесу обличительную речь. Однако внутри царило опустошение. В чём-то Салли оказалась права. Отца я не верну. Зато он точно был бы доволен тем, что справедливость восторжествовала.